Глава шестая «Сюда, сюда кладите девочку, господин ректор. Осторожнее, осторожнее только!» — услышала я сквозь забытье, понемногу приходя в себя. Почувствовала, как чьи-то сильные и горячие руки крепко меня держат. «Погодите, кто меня держит? И главное, почему?» Я непонимающе распахнула глаза и, скорее, опять их закрыла. Луналикая, да ведь это ректор, сам Сальман в Яти на руках меня держит. И как только я дошла до жизни такой, вот скажите. Что у нее выплеск? деловито спросил неизвестный голос, и наконец ректор меня опустил на кровать. Услышав про выплеск, я все-таки не удержалась и открыла глаза опять. Перед глазами оказался окрашенный в белый цвет потолок. Это что, общежитие? Но почему тогда ректор меня на руках нес? Вот не думаю, что он так каждую адептку сопровождает. Неожиданно раздался грозный мев, и я всё сразу вспомнила. Цветочек, он же кинулся, защитник мой, на тех хамок. Я попыталась подняться, но сил почему-то не оказалось. «Очнулась ваша адептка, быстро, однако», — хмыкнул незнакомый голос. Я прошептала сквозь слёзы. «Цветочек, господин В'Яти, он не виноват, он меня защищал». «Лежите уж, адептка, не виноват, все вы тут не виноваты», раздражённо ответил ректор и тяжело вздохнул. В глазах его я увидела тщательно скрываемое беспокойство и облегчение. «Ну, господин Мали, оставляю девушку на ваше попечение», — добавил он. «Надеюсь, она сможет приступить к занятиям в ближайшее время». Надо мной наклонился незнакомый пожилой мужчина. На голове у него был зеленый колпак, и я сразу признала в нем лекаря. Выходит ректор, меня в лазарет принес. Пожилой мужчина прикоснулся к моему лбу и замер на долю секунды. На лицо его набежала тень, и вот тут я сама замерла. Конечно, я поняла, что он делает. Он мою ауру сканирует. Может и не только ее. «Сделаю все возможное, господин Вьяти», — сухо сказал лекарь и нахмурился. «Надеюсь на вас», — кивнул ректор, а потом посмотрел на меня и неожиданно добавил. «Не переживайте, Салия, господин Угр мне рассказал об инциденте. Мне известно, что послужило причиной всплеска вашей магии. Но вы», — тут он помедлил, — «должны понимать, что такие всплески опасны не только для окружающих, но и для вас самой». Нужно учиться держать эмоции под контролем, адептка. Я понимаю, прошептала я с ужасом, понимая, что могла вообще сгореть и остаться без источника. Но мне так... так обидно стало. Я... я старалась, я не хотела. Честное слово, господин ректор, я не хотела. Она сама, магия эта, не слушается меня совсем. И я разрыдалась, как маленькая, совсем маленькая девочка. Так, господин Вьяти. Тут же мешался лекарь. «Попрошу вас удалиться. Пациентке нужен отдых». Я всхлипнула и почувствовала, как рука, которую он тотчас положил мне на лоб, стала тяжелой и теплой. Глаза тотчас закрылись, и я уплыла в сон. Проснулась я от того, что цветочек фырчал мне в ухо, а потом еще и лизать стал. «Цветочек!» — я радостно улыбнулась, открывая глаза, и притянула котика к себе. В сердце вдруг проснулась такая благодарность к ректору. Ведь он запросто мог запереть цветочка где-нибудь и вовсе ко мне не допускать. Ведь я такое натворила. Радость приутихла. А что, если ректор возьмет и отправит меня домой? Опять накатил этот страх. Папенька точно не обрадуется. Нет, он, конечно, меня любит, и видеть будет очень даже рад. Но кто же тогда мою магию будет в порядок приводить? Кто научит с ней справляться-то? Нет, нельзя, никак нельзя мне домой возвращаться. Это к поместья мы останемся, и соседские могу потопить или заморозить. А если еще и гроза с молниями не приведи луналика, а шаровыми выйдет. Да и кто меня замуж возьмет с такой-то непослушной магией? И не то чтобы я так уж замуж стремилась. Я ведь и девушка молодая, девятнадцатый год только пошел. Но когда-нибудь ведь выйду, и хотелось бы, конечно, за сильного мага который магией своей владеет хорошо, не то, что я. А такой сильный маг вряд ли согласится взять в жены девушку с неустойчивой магией. Чревато. Были в нашем городке подобные случаи. И хоть папенька мне ничего такого не рассказывал, берег он меня, но слухи ходили. И тетка Крыжа пару раз мне намекала, что, мол, для удачного замужества магией нужно хорошо владеть. «Вот точно, хочет она, чтоб я поскорее замуж вышла», она папеньку моего к рукам приберет за дверью послышались легкие шаги и она практически бесшумно распахнулась на пороге показался лекарь господин мали он улыбнулся поправил немного съехавший на левое ухо зеленый колпак и весело произнес доброе утро красавица и как мы себя чувствуем сегодня я вот тоже не удержалась от улыбки тотчас перестала думать про это замужество «Когда оно еще будет-то?» «Хорошо. Я хорошо себя чувствую, господин Мали». Прислушалась к себе и поняла, что и правда хорошо. «Так-так. А ну-ка, давайте я вас посмотрю». Лекарь мне подмигнул и опять положил руку на лоб. удивленно поднял бровь. «Хм, действительно, потоки практически в норме. Удивительно». Он задумчиво посмотрел на меня, потом насидевшего рядом и смотревшего на него без особой симпатии во взгляде «Цветочка». «А прав был ректор-то наш», — пробормотал он и поскрёб пуха, на которой опять съехал зеленый колпак. «Совместное пребывание пациента и его фамильяра действительно способствует ускорению выздоровления. В статью добавить, и срочно», — опять пробормотал он. Я улыбнулась. «Господин Малисий часто так напоминал папеньку, вы не представляете». Мой папенька точно так же, когда его вдруг настигнет убегающая мысль, начинает бормотать и скорее бежит ее записывать. «Значит, я уже здорова, да?» — с замиранием сердца спросила я. «Можно идти заселяться в общежитие?» Господин Мали прищурился, еще раз положил мне руку на лоб и покачал в удивлении головой. «Первый раз в моей практике такое, чтобы адептка чуть не вычерпала свой источник, а на другой день была как новенькая». Он покачался с пятки на носок, заложив руки в карманы зеленого халата, и решительно сказал: До обеда в палате, после обеда идите заселяйтесь. Я пришлю, госпожу Угар, она вас проводит и все покажет. А я, я все еще неверяще посмотрела на него и, запинаясь, сказала: Значит, ректор меня не выгоняет из Академии, это правда? И посмотрела на него с таким отчаянием во взгляде, что лекарь даже махнул рукой. «Правда? Вы что же, красавица, мне не верите?» «Да если бы он выгонял каждого, кто с источником работать не умеет, академия осталась бы почти без адептов». Он поднял палец вверх и усмехнулся. «Но впредь будьте внимательнее. Не стоит так болезненно реагировать на слова не очень умных барышень. Если бы не ваша связь с питомцем, то так легко вы бы не отделались» строго сказал он, серьезно глядя на меня. Я согласно кивнула. «Не стоит это точно. Не стоят эти гадюки того, чтобы я из-за них магию свою потеряла. Но как, как научиться держать эмоции в узде?»